За окном цветет ида. Я сидела в кресле медицентра Тазера, а Джон методично наносил на мое правое плечо овальную фамильную печать рода Тентаров. Только ему я могла доверить столь важную процедуру. Вот ты и вернулась в наш мир. Не жалеешь? Я из него никогда и не уходила. Менялись обстоятельства, иронично хмыкнула я. Добро пожаловать. Я так рад тебе, Саша. Прошу, так меня больше не называть. Шотливо угрожающе покачала я перед ним указательным пальцем. Но моей малышкой ты останешься навсегда, ласково улыбнулся он. Я закатила глаза к потолку, чтобы косметику не тронули слёзы. Вот и всё. Очень красивая печать, надо сказать. Улыбнулся Джон, взглянув на свою работу. С твоей регенерацией завтра к утру покраснение сойдёт. Дай-ка посмотреть. Нетерпеливо поднялась Дар из кушетки в углу и подбежала ко мне. "Ух ты, новый пигмент?" "Да, навеет твоего, Даря", засмеялся Джон и подмигнул мне. "Свести уже не получится". "Не будь таким самоуверенным", довольно разглядывая покрасневшее плечо, сказала я и оглянулась на Анекса. "У нас всё готово?" "Ворк в нетерпении. Если не появишься вовремя, разнесёт весь медцентр и вынесет тебя на руках". Успехнулась та. В груди потеплело от такого яркого и большого чувства к моему мужчине. И я просияла, как омелешённая. Приглашения все получили? уточнила я. Все из твоего списка. Боюсь огорчить, задумчиво продолжила Аннекс, но в её глазах искрилась насмешка, которую видела только я. До сих пор не могут найти челнок, на котором летели Карт Сноуарт и его жена. Очевидно, их не будет на церемонии. Ея едва сдержала удовлетворённую улыбку, но опустила глаза и спросила: Как думаешь, Ворк сильно расстроится? Хм. Он не малыш давно, чтобы по родственникам плакать, хохтнула Анекс. К тому же, с дядей у него были не самые тёплые отношения. Он ведь практически заразил его мать болезнью генетики. Тогда я тоже больная на всю голову, скосила глаза Дари. Но потом улыбнулась. Анекс ущипнула девчонку за бок и продолжила. После того, как Елин совсем свихнулась на своих исследованиях, особенно после смерти дочери, у них всё рухнуло. Она буквально пропадала в лаборатории, так что ворк вырос практически без неё, а потом учёба в военной академии, служба, ты. Отца вполне достаточно. У него с ним хотя бы что-то общее есть. Как печально, вздохнула Дарья. А вдруг со Сноуардами и правда что-то случилось? Мы с Анакс переглянулись, пока Дарья отвлеклась на Джона, но не стали разрушать ее наивную веру в мой новый светлый образ. Анакс просто чудо! В свое время мне бы очень пригодилась такая напарница, подумала я, а потом посерьезнела и взмахнула рукой. Не будем омрачным. Кажется, у меня что-то с платьем не то. И как после всего того, что ты пережила, тебя еще интересуют платья? усмехнулась Дарье. Мне они до сих пор не нравятся. Эта малышка всегда любила красивые причёски и платья, гордо сказал Джон, покрывая мою печать тонким слоем защитного геля. Жаль, что я не мог их дарить. Отец не позволял принимать подарки ни от кого. И расплатился за это. Впрыгнула с кресла я и прошла к зеркалу. Взглянув на фамильную печать, радостно улыбнулась и провела пальцами по крутым локонам на плече. Я ведь прекрасная женщина, и платье у меня должно быть волшебное. Не хочу красное, мне нужно зелёное. Дари и Анекс фыркнули от смеха и вышли за дверь. Цвет маминых глаз, тоскливо прошептала я, когда Джон обнял сзади за плечи. У тебя всё будет хорошо, моя девочка, поэтически сопереживая, сказал он. Ты ошибся, приободрилась я. Будущее время здесь ни к чему.